Боже, как я устала от Раневской. От ее бестолковости, забывчивости. Но это с детства запущено. Это не склероз, вернее, не только склероз. Тамара, Тамара Калустян, близкая подруга Раневской, примечание Щеглова, рассказывала. Ее знакомый князь оболенский отсидел в наказание за титул, потом работал бухгалтером на заводе. Выйдя на пенсию, стал сочинять патриотические советские песни, которые исполняет с хором старых большевиков. Поет соло-баритоном, хор вторит под сурдинку. Успех бурный. Князь держится спокойно, застенчив. Общий любимец хора. Аристократ. «У души нет жопы, она высраться не может», — это сказал мне Чагин со слов Горького о шаляпине, которому сунули валерьянку, когда он волновался перед выходом на сцену. Он рассказывал о деловом визите к Горькому. Покончив с делами, Горький пригласил Чагина к обеду. Столовая была полна народу. Горький наклонился к Чагину и сказал ему на ухо, «Двадцать жоп кормлю». У моей знакомой две сослуживицы. Венера Пантелеевна Солдатова и Правда Николаевна Шаркун. А еще Аврора Крейсер. В Одессе в магазине шляп. Соня, посмотри, это дама-богиня? Соня, форменная богиня. Эта шляпа сделает вам счастье. В Столешниковом. Маня, отпусти даме шляпу. Маня. Не могу, я сегодня на кепах. Ещё осенний лес не жалок, Ещё он густый, рыжий Стихи молодого поэта из Тулы. По радио. О, бог мой, за что мне такое? По радио. Таня-бригадирша в её светло-серых карих глазах Поблескивают искры трудового энтузиазма. Боже мой, зачем я дожила до того, чтобы такое слушать? Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно процентов на 80 нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда. Я не избалована вниманием к себе критиков. В особенности критике, с которым стало известно, что я обозвала их амазонки в климаксе. Собачья нянька, от нее пахнет водкой и мышами собака моя подкидыш, ее не любят не разрешает ей ко мне подходить нянька общалась с водой только в крестной купели, но колоритно сегодня сообщила у трамвая ехал мужчина и делал вид что кончил иституй на коленях держал портвей а с портвея сыпалось пшено а другой мужчина ему сказал эй ты ученый у тебя с портвея дела сыплются животных она любит Людей ненавидит. Называет их «раскоряченные бляди». Меня считает такой же и яростно меня обсчитывает. С ее появлением я всегда без денег и в долгах. Сегодня выдавала фольклор. Мой гость спросил ее, как живете. «Лежу ногами, дрыгаю». Милиционер говорит, здесь нельзя с собакой гулять. Нельзя штаны через голову надевать. Пошла в лес с корзиной, а там хлеб. И милиционер спрашивает, что это у тебя в корзинке, бабушка? А я говорю, голова овечья, ДП человечья. А он хотел меня в милицию загнать, а я сказала, некогда мне, на электричку опаздываю. Сегодня нянька сообщила, что все дети стали космические, что детей опасно держать в доме, где живут родители. Если бы она время от времени общалась с водой, я бы с интересом ее слушала. Что-то От лесковских старух. Но и лица мне попадаются. Не лица, а личное оскорбление. В театр вхожу, как в мусоропровод. Фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, Ни одного честного глаза. Карьеризм, подлость. Алчные старухи. Тошно от театра. Дачный сортир. Обидно кончать свою жизнь в сортире. Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни. 65 пятый год, 27 ноября, ночь, 2 часа. Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала фразу «Какая смертная тоска!» и всё.